Пришел в себя? делая это спросила Марика, который не думал слезать с моей кровати. Пришел! буркнул я. Ты что, серьезно собрался идти туда? спросил Костя, поморщившись. Он попытался поменять положение лица, чтобы лучше видеть меня. Собрался, пожал я плечами. Я, кстати, понял, о чего у меня так болела спина. Долбанный молоток давил в позвоночник. — Я не знаю, каким образом ты выбрался из плена, Фериор. Не знаю, почему тебя не раскололи, но второй раз рассчитывать на удачу просто неразумно. Костя кое-как приподнялся на локтях. Виду старался не подавать, но побелевшее лицо выдавало его самочувствие. Марика при его словах нахмурился. — Ну не сидеть же теперь на месте, — ответил я, разминая шею. Не скажу, что энергия меня переполняла, но чувствовал я себя куда лучше. А если сравнить с моим состоянием утром и ночью прошлого дня, так и вообще в прекрасном состоянии. «Ты же понимаешь, что все может быть зря», — хмыкнул Костя. «Спасешь ты девочку, а потом нас всех вместе с городом просто сотру. Завинул мне в глаза парень. Я кивнул. «Это вы про того самого разрушителя?» — спросила Марика. «Про него». — кинул Костя. — Сегодня не меньше десятка эльфов полегло. Я думаю, это стоит ожидать. — А ты сам знаешь, что это за разрушитель? — спросил я. — Как говорят вампиры, это какой-то эльф. — Мандир отряда зачистки, — пояснил Костя. — Ходят легенды, что он когда-то убил последнего дракона. А еще он ненавидит всех, кто не является эльфом. Его сами эльфы побаиваются и держат в изоляции. «Как я понимаю, он просто воин?» — хмыкнула Марика. «Воин, мах, возможно, полубог и абсолютный социопат безграничной силой», — ответил Костя. «А он точно не выдумка», — взглянула она на парня. «Ты из Орских степей недавно вышел, что ли?» — ехидно спросил Костя. «Он, вообще-то, главный аргумент в пользу эльфийского господства и единства страны под ними. Все боятся разрушителя». Мы с Марикой переглянулись, и я едва заметно пожал плечами. Я ведь сам знал, не больше ее. Кстати, в городе как обстановка? спросил я. Ты у меня спрашиваешь? спросила девушка. Я вообще-то во ключке был, может, слышала, чего. Твои друзья весь день телек смотрели. Там говорили что-то о нападении группировок эрков и гоблинов на отряд эльфийских гвардейцев. Я правильно понимаю, Костя ведь об этом говорил, когда упоминал убитых гвардейцев. Марика вопросительно подняла бровь. На этот раз мы переглянулись с Костей. Возможно, наконец, ответил я. На улицах я ничего не заметила. Марика, видимо, ждала пояснений, но так их и не дождалась. Мои ребята тоже не объявлялись, однако, думаю, это затишье перед бурей. В нашем городе... Я до этого лично видела две облавы на банды эрков, видела, как эльфы работают. Предположу, что в городе скоро будет жарко. — А ты смышленая, — вымученно хмыкнул Костя. — Не зря я в тебя с первого взгляда влюбился. — Ой, шут! — протянула Марика на высокой ноте, а затем перевела взгляд на меня. — Нам надо идти. Как я понимаю, времени у этой лиры немного. Костя почему-то расплылся в улыбке. «Чего это он?» «Ты знаешь, куда идти?» — спросил я. «Да, я и имя девочки узнал, и приметы», — хмыкнула она, явно намекая на то, что я в прошлый раз не озаботился этим. «Знаю, где ее держат, а еще знаю, почему вторую можно не спасать», — поймав на себе. Мой взгляд, она слегка качнула головой. «Я уже давно готова». «Да, твой друг попросил не будить тебя. Говорит, у тебя сегодня был насыщенный день». «Да, идем», — ответил я. «Мне вроде тоже собираться не нужно». «Куда идем?» — тут же оживилась Боаленка, которая все время сидела на раскрытой двери. «Ты никуда?» — гуркнул я. «Если понадобишься, позову. А пока вон, за Костей ухаживай». «Больно надо», — партинала импа, но, поймав мой взгляд, тут же изменил мнение. «Ладно, ладно. Все во славу повелителя». «Да, что по Броку?» — спросил я, повернувшись к Косте. — Мы утром договаривались созвониться, если выживу. Я его отход прикрывал. — Ясно. Ты выживешь до утра? — спросил я. — Должен, — и улыбнулся парень. — Задача ясна, — повернулся я к импе. — До утра должен дожить и не забыть созвониться со своим боссом. — А после этого он должен выжить или... — вдруг хищно улыбнулась баленка. — После этого, тем более, — головой отвечаешь, — завел я, — и откуда тебе такие словечки прорезаются?